Глава 17. Линда. Пробуждение было несприятных. Голова котелок из чугуна. Морту побывало с той обмочившихся кошек. И вообще состояние такое, будто был вчера очень весёлый Новый год, и я круто отожгла. Ну, привет, красавица, услышала насмешливая. Звук голоса вампира прозвучал как удар гонга, усиленный микрофоном, и всё это рядом с моими ушами. Скривилася просепела. Не ори, а то оглохну. «Сколько же ты вчера ложек супа съела?» Довольно обеспокоенно поинтересовался Рагнар. Я его не видела, так как боялась открыть глаза. Судя по всему, это будет подвиг. Уже чувствую, что веки будто свинцом налитые. По голосу понятно, что князь находится совсем рядом. Сидит, стоит, лежит. И, кстати, где я? У себя, у него? В больнице? Ба-а-а! Откуда вампир в больнице? И тут до моего мозга наконец дополз вопрос князя. Он спрашивал, сколько ложек супа я вчера съела. Ага, чёртов суп. Недаром на меня тот вампир напротив пялился, как на умолишенную, когда я наворачивала тарелку за тарелкой. Ложек, хмыкнула я. Не знаю, я не считала, но тарелок было три. Три тарелки? Князь опять повысил голос, будто мечтал размажить мою голову при помощи звука. сжала руками уши и застонала. «Прости». Тут же совсем тихо выдохнул вампир. «Линда, тот суп был непростой». «Ага, а я такая тупая, что уже всё забыла. Ты ночью про него сказал, когда я к тебе трупом привалила». Проворчала я. И «Я прекрасно всё помню». «Да, когда мне плохо, я превращаюсь в ворчливую, противную и крайне раздражительную ведьму». «Прости». Заладил свою жалостливую пластинку Рагнар. «Моё упущение». Я обязан был тебя предупредить. Вспомни поскорее, о чем еще меня забыл предупредить. Подколола его. Не хочу, знаешь ли, лишиться каких-нибудь конечностей или умереть в страшных муках. Я себя, вообще-то, люблю. Я велел приготовить для тебя восстанавливающий отвар. Виновата, проговорил вампир. После того супа и моего яда твоему организму требуется реанимация, подсказала я. Не так радикально, вздохнул князь. Ну что-то вроде этого. Ты главное не переживай. Ни твоё тело, ни твой организм нисколько не пострадали. Это можно сказать, была встряска для твоих клеток. Ага. И было так, что я чуть копыта не отбросила. Кстати, о твартах хоть съедобны или тоже сюрпризами, о которых ты мог позабыть, пропела ядовита. Линда. Снова вздох. Прости. Отвар без сюрпризов, клянусь своей силой. Раз клянётся, значит, правда, без подвоха. Теперь я вздохнула и произнесла. «А теперь, пока я в разобранном состоянии и не могу откусить тебе голову, очень хорошо и много-много раз подумай над нашим контрактом. Ты знаешь, какие пункты меня взбесили. Рагнар, я серьезно. Ту кабалу, что ты мне подсунул, я ни за что в жизни не подпишу». «Чересчур умная управляющая», — усмехнулся вампир. Я снова скривилась и добавила за него. «Ты хотел сказать, чересчур умная управляющая», Мёртвая управляющая. Нет, Линда, засмеялся князь. Наоборот, ты не позволишь никому застать тебя в расплох, внимательно будешь вести дела. Мне в тебе нравится твоя внимательность и настойчивость. Пока я вижу совершенно обратное, проворчала я. Мало у меня знаний, Рогнар, точнее их вообще нет. Ты просто обязан что-то сделать, чтобы я владела знаниями о твоём мире в полной мере, иначе я буду постоянно вляпываться в какие-то ситуации. Взять тот же суп «Кстати, какого черта? Ты думала, что я выберу постель? Но ведь мы договорились, что между нами только работа. Ну, еще и кровь». Услышала, как князь скрипнул зубами. «Леринда». Низким голосом заговорил Рагнар. «Все выглядит, как будто сделано специально, но это не так». Слабо верится. Снова вздох. «По поводу знаний есть один способ магический, но он довольно болезненный», — произнес вампир. Теперь я протяжно вздохнула и сказала. «Знаешь, а я уже начинаю привыкать к боли. А вот знания мне позарез нужны». «Как поправишься, поговорим об этом. Контракт пересмотрю», — сказал князь. Мои губы тронула слабая улыбка. «Всего-то и надо побыть больной, чтобы добиться желаемого. Правда, дороговато выходит. Здоровье бесценно». «Спасибо, князь, я ценю твою заботу». Искренне поблагодарила его. И попробовала открыть глаза. Почему-то было некомфортно. Нет, пока не стоит открывать глаза, вдруг остановил меня князь. Это ещё почему? Тут же на пригласе, естественно, не послушалась мужчину, всё-таки разлепив веки. Глаза тут же ударил безумно яркий, просто жалящий свет. Вскрикнула, зажмурилась и тут же ещё и руками закрыла лицо. Какого чёрта происходит? рявкнула гневно. Я же просил тебя Прозвучал недовольный голос князя. В тебе сейчас много яда, Линда. Все твои органы чувств приобрели невероятную остроту, и само тело стало быстрее и сильнее. Сейчас утро, окна зашторены, но даже тот малый свет, что проникает, для тебя очень болезненный. Выпейш отвар, и процесс пойдёт быстрее. Твоё тело очистится от моего яда, и всё вернётся на круги своя. И опять ты меня предупреждаешь чуть по-гозя. Процедил я. Прогнар, хватит. сразу мне говоря о подобных важных вещах. Раздался стук в дверь, и я скривилась, бедные мои уши. «Вот и отвар», — спустя некоторое время произнес князь. «Я сейчас помогу тебе приподняться с кровати и подам бокал». «Хорошо». Вампир бережно усадил меня на кровати, и я с неудовольствием заметила, что даже малейшие движения причиняли мне нестерпимую боль, словно тысячи мелких, но острых иголок впивались в тело изнутри и снаружи. Вот ведь жесть. Князь дал мне в руки отвар, и я вдохнула травяной напиток. Он пах мятой, мелиссой и острыми специями. А ещё я очень хорошо ощущала запах самого князя. Его аромат поистине изыскан. Так бы и вкусила его. Делаю глоток. М-м, на вкус ничего. Признесла с улыбкой. Не такой уж и противный отвар. Вот и пей. И ты должна всё выпить. Есть командир Кмыкнула я, выпила отвар за 10 глотков. И едва сделала последний глоток, как меня неожиданно резко потянуло в сон. И сопротивляться этой силе было невозможно. Ну вот, опять князь меня не предупредил. Проваливаясь в сон, поймала за хвост мысль, что как проснусь, то к огромному сожалению не буду ощущать этот чудесный аромат князя, утрачу неведомую мне силу и скорость, а также суперслух и зрение. А жаль. Было бы неплохо находиться в этом мире в одной весовой категории с местными жителями. Но, к счастью или к сожалению, прогноз князя о том, что моё тело очистится от его яда, и я снова стану обычной, не сработал. Рогнар. 2 недели спустя. Когда вихрем влетаю в зал для совещаний, все замирают и смотрят на меня в ужасе. Все совершенно неподвижны. Взгляды всех моих советников устремлены точно на меня. Они мне сейчас кажутся статуями, пока я иду к своему месту. Каждый склоняет голову в знак почтения, едва прохожу мимо. Быстро сажусь на своё тронное кресло во главе длинного стола для совещаний и взмахом руки позволяю сесть всем остальным. Саймон, что сидит подле меня, склоняет голову и демонстративно принюхивается. Мой князь, ваш аромат изменился, как и ваша сила. Мы все ощущаем воестено невероятный прилив сил. И почему вы стали так тщательно скрывать своего донора? Уже 2 недели он не появляется за общим столом. Её никто не видит и не слышит. Она наконец объясняет, в чём дело. Все остальные вампиры впиваются в меня пустыми взглядами и волнуют, будет ли ещё больше магических сил или это предел, и не таит ли мой донор опасность для всего нашего княжества. Да, Линда оказалась женщиной с большими сюрпризами. Подобного поворота даже я, вампир с большим опытом и разбирающийся в генетике, не мог ни то что предвидеть, но даже предположить не смел. Ленда менялась Изменения были невероятными и не поддающимися логике и науке. Человек чистокровный не может радикально измениться и превратиться в другое существо, стать представителем другой расы. Какой? Нет, она не вампир, но и не человек более. Кто же тогда она? Над этим вопросом бьюсь уже вторую неделю. Мутация для любых рас вполне обыденное явление, но не тогда, когда изменения радикальны, как в случае с Линдой, они случайные, а явно связанные с моим ядом, действием атмосферы и составом воздуха в моём мире. Мутации затронули не просто отдельные буквы её генетического кода, а невообразимо большие участки генома. Да-да, мутации происходят постоянно, и это основной двигатель эволюции, но не так быстро и радикально. В веге генетика это не математика, просчитать все варианты невозможно. ОПТ анализа аналитические предположения, пока вывод напрашивается лишь один. Линда практически сформировалась в полу-человека-полу-вампира. Ее кровь. Состав изменился, и теперь это не просто амброзия. Это эликсир силы, жизни и вечного наслаждения. И боюсь я, что ее кровь может стать универсальной и подходящей для любого вампира. Но пока это лишь предположение. Проверять данный аспект не желаю. Да и не позволю никому даже пробовать ее кровь. Но появилось еще кое-что. Линде теперь тоже необходима кровь. Нет, не человеческая. И мои лабораторные опыты показали, что синтетическая кровь ей тоже не подходит. Даже если я учту абсолютно все факторы и сделаю для неё идеальный образец, зато ей подошла моя кровь. Забавно, правда? Проверять, подходит ли ей кровь других вампиров, тоже не собираюсь. Есть вероятность, что ещё как подойдёт. Она стала ещё прекраснее. И все её качества усилились: сильная воля, решительность, настойчивость и упрямство. Предотвратить или как-то остановить этот процесс у меня не вышло. Она теперь другая. Правда, характер стал ещё более сложным, и, кажется, контракт мне придётся подписать на её условиях. Иначе Линда может просто взять и покинуть меня, мой замок, моё княжество. Терять её. Уникальное создание с потрясающе вкусной и сильной кровью, умную силой, которую ещё предстоит изучить и раскрыть в ней. Я не глупец, обвел взглядом свой совет и заговорил. «Современное человечество под действием технологий и генетических мутаций из поколения в поколение изменилось. ДНК-люди стали более гибкими и легко поддающимися изменениям. Мой яд и, скорее всего, наша атмосфера повлияли на моего донора и начали превращать ее...» «В смысле превращать?» «Осмелился меня оборвать мой военачальник». Наткнувшись на мой ожесточённый взгляд, он склонил голову и произнёс виновато: "Прошу простить мою дерзость, мой съёмный князь. Я бескрайне удивлён вашими словами, я не сдержался. Я знаю", произнёс ледяным тоном, зная, что все вы удивлены, даже обескуражены. За всю историю союзов вампир-донор не было подобных случаев, когда донор изменился бы, утратив свою прежнюю суть и став кем-то иным. Я умолк и, глядя на внимательно слушающих вампиров, продолжил. «Линда больше не человек. Но она и не вампир. И ее кровь все так же идеальна для меня». «Кто же она тогда?» Хмурясь поинтересовался Саймон. Потер подбородок, вздохнул и ответил. «Наполовину человек, наполовину вампир». «У вас уже есть понимание, чем всем нам может грозить Линда». Задал очень правильный вопрос наш юрист. Тополь, ты прекрасно осведомлён о законах нашего мира, усмехнулся я. Доноры не запрещены. А тот момент, что произошли изменения в организме донора, не влияет особо на её статус. Единственная все напряглись. Я готов озвучить своё решение в отношении Линды. Мне импонируют её деловые качества. Это женщина умная, прозорливая, хваткая. Имеет высокий уровень стрессоустойчивости и гибкий разум. Она невероятно сильна духом. Хм, теперь и целиком, вполне возможно, я уверен на 99,9%, что и магия вскоро прибудится в ней. Линда вскоре будет выполнять обязанности не только моего донора. А Вэлзглядом вампиров понимающе улыбнулся, так как все они ожидали подвоха. И я не стал их разочаровывать. Господа, я собираюсь сделать Линду литкой управляющей всего своего княжества. Щёлкнул пальцами и протянул появившуюся в моей руке папку юристу. "Топаль, здесь правки, которые стоит внести в договор. Сделай всё к сегодняшнему вечеру". Лица вампиров были совершенно безкуражны. Мои советники начали переглядываться между собой. "Простите, мой князь". Взял слово казначей Рикард. "Но вы хоть до конца осознаёте всю ситуацию? Сделать управляющей всего княжества женщину да ещё и не чистокровного вампира?" А мутировшего человека это невообразимо. Народ и так на грани, ещё немного и начнётся бунт. Думаете, ваши подданные согласятся с вашим решением? Они убьют вашего дауна-ромой князь. Добавил мрачно Эрза. Мой начальник. Народ ненавидит изменения, если они не приносят им благополучия. Вы всё предпочитаете оставить как есть? произнёс язло. Понимаю. «Состояние болота комфортнее, понятнее и, в вашем понимании, безопаснее. Никто из вас даже на мгновение не задумывается, что эта женщина может привнести для нашего народа и, быть может, и в наш мир тоже». Саймон развел руками и сказал, «Князь, но она женщина». Я рассмеялся, «Сай, а то я не заметил. На земле уже давно женщины занимают высокие положения и получают образование, свойственное мужчинам». И скажи вам, довольно часто они умнее, разумнее и ответственнее мужчин. Это другой мир, князь, отчеканил Саймон. Доннорство это одно, но управлять княжеством. Ты можешь сколько угодно гневаться, Саймон, и не соглашаться со мной и моим решением. Всех остальных это тоже касается. Но факт остаётся фактом. Аленда вскоре будет на высокой должности, и все вы будете обязаны беспрекословно дать ей любые сведения. данные пояснения, какие она потребует. Её воля моя воля. Непочтение, насмешка в отношении Линды будет расценена как оскорбление моей персоны. Князь выдохнул сокрушённо Саймон тряхнул головой. Рогнар, во имя безных, что ты творишь? В голосе главного советника слышалось больше сомнений и страха, чем самоуверенности. Я делаю то, что давно должен был сделать, ответил не только Саймону, но и всем остальным. «Мы застыли. Застряли с устаревшими устоями и правилами, как в старом и протухшем болоте. Вы сами все видите, что происходит. Напряжение между темными и светлыми лишь сгущается. Фабрики простаивают, банки и ростовщиков некому контролировать. Они загнали народ в долги. Вампирам не хватает синтетической крови из-за нарушений поставок нужных ингредиентов из других княжеств. Да что там, вы сами все знаете, как и то, что народ на грани бунта». И вы всерьез считаете, что столь глобальные и серьезные проблемы сможет решить женщина, рожденная чистокровным человеком? Человеком? Из расы, которую мы использовали, и используем как еду?» Возмутился Эрза. «Вы недооцениваете людей, мой друг», — произнес я с улыбкой. На моем голосе звучала неприкрытая, острая, точно бритва угроза. «Князь, сколько бы ни была она умна, хитрая и так далее, но она не житель децентрия». «Ваша Линда не знает о наших правилах, не знает нашу историю. Ее, в принципе, никто не станет воспринимать всерьез», — проговорил Рикард. «Как она сможет управлять княжеством от вашего имени, будучи совершенно некомпетентной?» На мгновение прикрыл глаза. «Быть может, все те изменения, что произошли, происходят с Линдой и необходимы?» Распахнул глаза и сказал, «Зря вы думаете, что Линда сидит заперти и ничего не делает». Все это время она изучала нашу историю, наши законы творчества, религию и искусство. Она знает о нашем нынешнем состоянии дел, изучает документы за последние 200 лет. Все тут же метнули острые взгляды на тополя. Но мой юрист был непоколебим. «Неужели вы дали ей ускоритель?» Удивился Саймон. «Или у нее в связи с мутацией открылись способности для быстрого считывания информации?» «Ускоритель», — подтвердил я и добавил с усмешкой. «Усиленный». Мои советники тут же оживились. И одна не лишилась рассудка. Поражённо выдохнул Рикард. Она даже боли не испытала, произнеся удовлетворённо. Воистину ускоритель, что заставляет мозг воспринимать, осознавать, анализировать и запоминать огромные объёмы информации для Линда оказался совершенно безобидным, да ещё и усиленный. Любой вампир, даже я, с превосходящей других силой, приняв небольшую дозу ускорителя, Для изучения большого объёма новой информации как минимум на месяц слёг бы с сильнейшими головными болями, галлюцинациями и провалами в памяти. А максимум лишился бы рассудка. Ускоритель, редкая и относящаяся к высокому классу опасности магическое зелье, которое было также засекречено, и его состав скрыт магией, дабы его не использовали во вред. Экспериментальное средство было создано три столетия назад. Но во время испытаний и подведения итогов было принято решение использовать его в крайних случаях и в самых малых дозах. Одним словом, зелье себя не зарекомендовало, и проект оказался провальным. Но для Линды всё совершенно наоборот. Поразительная женщина. И она уже сделала экономический анализ с ведомым натака по интересовался козначей и аналитический прогноз добил я совет. На этом я на сегодня закрываю совет. Прошу подготовить все свои вопросы и подозрения в письменном виде и передать Тополю. На следующий совет я приглашу Линду. Вампиры были в негодующем и тревожном состоянии. Никто не любит перемены, особенно когда эти перемены привносит женщина. Что ж, это будет интересный опыт.